Черный как сажи, демон избавляется от своей роли. Помните черного как сажа демона, который хотел наброситься на сестру Лизы, чтобы сердце Лизы не пострадало от ее ядовитых выпадов? Посмотрим, что произошло в конце ряда сессий в течение которых Лиза работала с этой частью и с ее изгнанником. Мы следили за сессией с шестой по восьмую главу, где Лиза знакомилась с черным как сажи, демоном и налаживала с ним связь. После этой сессии Лиза провела дополнительную работу с уязвимым изгнанником, назовем его «сердцем», в ходе сессий, не представленных в этой книге. Она исцелила изгнанника, и он стал менее чувствителен к нападкам ее сестры. Мы приведем описание работы, проделанной на последней сессии. Джей. Давайте вернемся к черному как саже демона. Посмотрите, осознает ли эта часть, какую работу мы только что проделали с сердцем. Лиза. «Да, он знает о том, что произошло. Он говорит, что очень рад». Джей. «Спросите, чувствует ли он потребность нападать на вашу сестру или на других грубых или осуждающих людей, когда сердцу больше ничего не угрожает?» Лиза. «Ну, он думает об этом. Кажется, он говорит, что ему больше не нужно этого делать». «Да, он уже не так решительно настроен меня охранять». Джей. «Отлично». Хотел бы он провести ритуал освобождения от своей агрессивной роли или в этом нет необходимости? Лиза. Кажется, в этом нет необходимости. Комментарий. Черный демон осознает, что его роль нападающего больше не востребована, и он готов отказаться от нее даже без проведения ритуала. Конец комментария. Джей. узнаете, хотел бы черный как сажи демон взять себе новую роль в вашей психике? Лиза. Он говорит, что хотел бы просто играть. Я прямо вижу, как он носится кругами и прыгает вверх-вниз. Он делает это в немного агрессивной манере, хотя он не хочет ни на кого нападать. Он просто веселится. Джей. Хорошо. Насладитесь немного этой игривой частью. Кстати, хотите ли вы на данном этапе сменить имя части? Лиза. Да. Эта часть хочет, чтобы ее называли «энергичной». Комментарий. Частям иногда нужны новые имена, отражающие их трансформацию. Конец комментария. Джей Хорошо, уделите время тому, чтобы почувствовать, как энергичная часть ощущает свое тело. Лиза. Много энергии и свободы. В движениях чувствуется сила, ощущение пульсации, тока, особенно в руках и ногах. Это действительно весело. Комментарий Подобное переживание трансформации защитника помогает интегрировать и закрепить изменения. Конец комментария. Джей, вы хотели бы протестировать эти изменения на практике? Лиза, конечно. Джей, представьте, что вы сейчас рядом с сестрой, и она говорит вам что-то язвительное. Лиза, да. Я представляю, как она отпускает язвительные замечания по поводу моей внешности. Джей, понаблюдайте за своей ответной реакцией. Как реагирует эта часть? Лиза. Ну, я не возмущаюсь, как обычно. На меня просто не действует подобная штучка. Это всего лишь ее проблемы, и энергичная часть не испытывает желания нападать на нее. Джей. Думаю, это значит, что время снято успешно. Комментарий. Комментарий. Это не только подтверждает трансформацию, но и помогает ее закрепить. Конец комментария. Джей. Итак, мы можем остановиться на этом. Поблагодарите энергичную часть за ее готовность отказаться от ноши. Лиза. Хорошо. Она счастлива. Джей. Выясните, хотят ли остальные ваши части что-то сказать или хотите ли вы им что-то сказать перед тем, как мы завершим работу. Лиза. Энергичная часть просто носится вокруг и выделывается. Ей нет необходимости что-то говорить. Джей. Хорошо. Не забудьте навещать сердце в течение следующей недели, чтобы укрепить связь с ним. Комментарий. «Каждый раз, когда происходит трансформация изгнанника, я нужно поддерживать отношения с этой частью, чтобы сохранить изменения». Конец комментария. Это завершение работы Лизы с черным как сажа демоном», энергичной частью и частью сердца.